Рокотов. Он проснулся от холода и не сразу понял, где находится. Комната была незнакомой, одеяло почему-то лежало на полу. Рокотов резко сел и увидел огромного чёрного кота, который сидел у двери и смотрел осуждающе. «Бриджертон?» — сразу вспомнил Олег события вчерашнего дня. «Это ты меня раздел? Зачем?» Кот, естественно, молчал. «Хозяин, должно быть, давно уже встал, наверняка бессонница, а свободные художники, такие как я, встают поздно». Он зевнул и сказал коту, «Сейчас иду, не смотри так». Но сначала Рокотов по привычке потянулся к гаджету. Так и есть куча сообщений в телеге. Вчера он увлёкся и допоздна мониторил инет, чтобы узнать насчёт собаки. Нарыл немало интересного и около полуночи отрубился от усталости. «Позвони мне», — писала бывшая жена. «Рокотов, ты как? Сегодня важный матч, мне нужен анонс в соцсетях в твоем блоге. И твое присутствие в «Динамо». Оплата по тарифу, премия за счет заведения», — напоминал Юрка. «Как дела, старик? Твоя просьба все еще актуальна или утряслась?» — интересовался Жорка. Про Ленку понятно, теща нажаловалась. «Почему тогда самой не позвонить? Бывший муж должен метнуться за нагоняем. Эти две бабы постоянно Олега строили, а он был хорошим мальчиком, мама так воспитала». Вот и огребал. Подождёт. Что касается Юрки, то динамить его несерьёзно. Работа спортивным комментатором Роктову нравилась. Оставалось решить проблему судьи Уоргрейва. Ведь если Роктов даст анонс в своём блоге, станет понятна сегодняшняя вечерняя локация, и маньяк может вернуться, чтобы закончить начатое. Да и пёс с ним. То есть кот. Бриджертон всё ещё сидел у двери и отвлекал Олега от общения с нужными и просто людьми. иди к ты отсюда!» «Сказал он коту. Тот даже ухом не повёл. Застыл, как чёрный сфинкс». «Чего ему надо-то?» — подумал Роктов. «Разбудил и проваливай». «Потому что маньяк — это серьёзно. Тут надо хорошенько всё обдумать. Олег не собирался так просто сдаваться». В прошлый раз он банально растерялся. Роктов посмотрел на себя в огромное во весь рост зеркало на дверцы платяного шкафа-купе и подумал. «Прав, Жорка». Здоровый мужик, ростом под метр девяносто, испугался какого-то старика. В качалку надо идти. Кстати, о Жорке. Пальцем ведь не шевельнул, гаденыш. А вось, мол, рассосется. Актуально, отбил ему Роктов. Мне нужен айпишник этого Уиргрейва или номер телефона, с которого маньяк писал в блог. Знаю, что прошу невозможного, но будь другом, постарайся. Последнему он написал Юрке, коротко. Буду. Щедрое предложение Шумова застало Олега врасплох. Профессия журналиста нынче ненадёжна, блогеры тем паче. Конкуренция огромная, хорошо бы иметь пассивный источник дохода, с инвестициями сейчас беда, биржу лихорадит, а вот квартира на сдачу гостям столицы всегда актуальна. Многие москвичи так и живут, у кого две или три квартиры, те не работают, вообще не собираются. В перспективе есть родительская тьфу, -тьфу. дай бог матери долгую жизнь. Есть вариант съехаться с родительницей и свою квартиру сдавать, но это на крайняк, когда совсем прижмёт. Об этом лучше не думать. Неужто Шумов и в самом деле напишет завещание и заверит его у нотариуса? Заманчиво. Найти маньяка, убившего Ладу Воронцова, и в интересах Олега. Придётся поработать. План он вчера набросал. Надо поделиться им с Шумовым. Хозяин вышел, как только заработала кофемашина. Несмотря на то, что Шумов, по его словам, готовил плохо, кухня была оснащена по последнему слову бытовой техники. И кофемашина, о счастье, варила отменный утренний напиток. Единственное, Роктов подкорректировал крепость, сдвинув курсор резко вправо. «Не возражайте?» — спросил он хозяина, спиной почувствовав его присутствие. «Да бога ради. Странное чувство. Я давно уже не просыпался в доме, где есть еще кто-то, кроме меня. А как же Бриджертон?» Я имел в виду людей. «Умный кот», — похвалил Олег. «Одеяло с меня стянул. Вставай, мол. И как только вошёл. Я, правда, дверь изнутри не запирал. Там задвижки нет. Котя ромасой, видать, надавил». «Хотите, поставим задвижку», — равнодушно сказал Шумов. «Я ещё не решил, буду ли здесь жить. Разрешите, я воспользуюсь содержимым вашего холодильника, чтобы приготовить завтрак, Аркадий Валентинович». «Да Бога ради», — повторил Шумов. Олег открыл холодильник и сразу решил, что это будет омлет с помидорами. Они магазинные, скорее всего, турецкие и почти безвкусные, но выбора нет. Просто специи надо добавить побольше. И, обжаривая в растительном масле кружочки помидоров, Рокотов щедро крутанул мельничку с разноцветными горошинами перца. — Как-то ловко у вас получается, — с удивлением сказал Шумов. — Тот, кто любит покушать обычно и готовит хорошо, — улыбнулся Олег. «Я люблю. Давно уже понял, что еда приносит мне радости больше всего». «А как же семья, работа?» «Семья — это обязанности, работа — средства. Они с людьми связаны, а значит, завязаны на отношениях. С людьми всегда сложно, и с родными тоже. А еда? Она не обидится, если ты её испортишь, не закатит истерику, не подаст на развод». Олег нежно взбил венчиком яйца с натертым в них сыром. Я аккуратно вылил жёлто-молочную смесь в сковороду на мягкие помидоры. Её содержимое сразу окрасилось в розовый цвет. Любовь к еде всегда взаимная. А лишний вес? «Вот тут вы в точку, Аркадий Валентинович», — рассмеялся Роктов. «Но ведь с самим собой всегда можно договориться. Большого человека должно быть много. Любить меня таким, каким себя люблю я. Ну и так далее». «Да, отговорок много». Задумчиво сказал Шумов, глядя, как гость раскладывает по тарелкам аппетитный на вид омлет. Даже Бриджертон заинтересовался. Видимо, на этой кухне никогда не витали такие вкусные запахи. «И ты будешь?» — удивлённо спросил Роктов. «Этот кот всегда требует свою долю. Я же говорю, лорд, неважно, что ты ешь. Хоть солёные огурцы, но обязательно дай кусочек ему. А тут омлет». «На, ешь», — Роктов щедро поделился с котом. «Так что вы решили насчёт моего предложения, Олег?» — спросил Шумов тоже, откладывая со своей тарелки Бриджертону. Тот не возражал. «Я берусь за это дело. Уже, собственно, взялся. Но жить я здесь вряд ли буду. Шок прошёл, я сегодня в бассейн поеду. Вечером в «Динамо» матч комментировать. О днём фитнес-клуб, у меня абонемент. Там есть какая-то борьба. Тхэквондо, что ли? Уж качалка точно есть. Вспомню молодость». Роктов расправил широкие плечи. Заодно с лишним весом разберусь. Смело. А чего бояться? Ростом и массой я этого судью задавлю, если вдруг нападет. Уверены? Вы что-то знаете? Тут же вцепился Олег в Шумова. У Лады был навязчивый поклонник. И он вам сильно не понравится. Кто? Хоккеист. Но я не хочу понапрасну оговаривать человека. Ищите. Уже придумали, с чего начнете? Плясать надо от печки, уверенно сказал Рокотов, приканчивая омлет. С квартиры, где жила Воронцова, и с её соседки. С Татьяны? Ей сейчас, наверное, как и мне, 60 с маленьким хвостиком. Наверное. Я имел в виду, если она жива, всякое могло случиться. Многие коронавирусом тяжело болели. Я и сам еле выкарабкался. В больнице месяц валялся. Да, было такое, кивнул Олег. Но, надеюсь, она жива. Я фильм смотрел. Какой фильм? Почему-то насторожился Шумов. «Документальный, про смерть известной фигуристки. Там есть все ключевые персонажи. Участковый, психиатр-нарколог, соседка Воронцовой. Начну с соседки. Я себе пометил. Татьяна Берендеева». «Грамотно вы взялись», — похвалил его Аркадий Валентинович. «Я вас буду держать в курсе, раз вы мой работодатель». «Когда хотите получить оплату, Олег?» «Как только пойму, что у меня есть шанс раскрыть это дело. Мне сначала надо понять, кто из ключевых свидетелей ещё жив», «И с кем я смогу поговорить?» «Про собаку выяснили?» «Да», — Олег посмотрел на кота, Бриджертон, кажется, был доволен. «Была собака. Я в ЖЖ вычитал, как один блогер описывает свои утренние встречи с Ладой Воронцовой. Он бегал, а она гуляла с собакой. Овчарку и в самом деле звали Фредди. Это не миф. Ещё три источника её упоминают. А три — это уже статистика. Так что собака была». «Глубоко же вы копнули», — с удивлением сказал Шумов. Я профессиональный журналист и умею работать с источниками. А сейчас, извините, пойду. Дела. Мы с вами, кстати, ещё телефонами не обменялись, — напомнил Олег. Моё упущение. Записывайте. Он забил в контакты номер Шумова. Надо ехать домой. Переодеться и в качалку. Вооружиться бы не мешало. Роктова давно уже имелся травмат. Но в метро ведь с ним не попрёшься. И в бассейн. Хотя почему нет? Он плыл размашистым кролем, остервенело совсем, как в школе, когда тренировался каждый день, на результат. Это отвлекало от неприятных мыслей, вообще от любых. Почему Рокотов и бросил плавание, переключившись на ватерпола? Пловцы, как правило, интроверты, их вечный соперник — секундомер. Они каждый день сражаются с ним, выцарапывая ненавистные доли секунды, на которые идет счет в современном плавании. Только ты и он, ну, еще тренер, у которого в руке этот треклятый секундомер. Все общение сводится к «давай-давай» и, и еще три секунды до мирового рекорда. А Рокотов интровертом не был. Он любил общение, командную игру. Чтобы можно было поорать, подраться, и чего греха таить, на кого-нибудь спихнуть обидный проигрыш. Все мы люди. «Спортсмен?» — услышал ну, он одобрительное, вылезая из бассейна и снимая очки. Видать, красиво плыл. На бортике стояла симпатичная девушка-инструкторша со смартфоном. У нее была индивидуальная тренировка, клиент арендовал на час дорожку. Девушка говорила, что надо делать, а потом снимала клиента на смартфон, чтобы тот мог увидеть себя со стороны. Как плывёт, какие ошибки. Бывший. Олег окинул тренершу одобрительным взглядом. Ничего так. Не красавица, зато естественная. Губы как губы, и ни одной татушки. Карие глаза под русой чёлкой, вздёрнутый носик. Роктов рефлекторно втянул живот. «Наверняка КМС», — улыбнулась инструкторша. «Или мастер спорта». «По ватерпола. Я не пловец». Олег не стал уточнять своё спортивное звание. «Пусть думает, что мастер. Девчонка симпатичная». «Так приходите к нам играть. У нас в субботу матчи для любителей». «Да я давно не практикуюсь», — смутился Олег и спохватился. «А можно ваш телефончик? Буду узнавать расписание матчей. Вдруг да сподоблюсь». «Оно есть на сайте клуба. Да и куда вы его запишете?» Девушка ехидно оглядела мокрые плавки, Больше на Рокотове ничего не было, и, соответственно, не было и кармана, куда можно положить гаджет. Один момент — он рванул к оставленной на стуле спортивной сумке. Гаджет лежал там и, вернувшись, спросил, «Как вас зовут?» Клиент, только что закончивший пять бассейнов-брасов, смотрел на Рокотова с нескрываемой злостью. «Минуточку», — сказала девушка и обратилась к стоящему в воде у самого бортика мужчине. «Коля, всё хорошо, но надо подключить ноги». «Возьми инвентарь и четыре бассейна проплыви с доской, работая только ногами. Ножницы. Энергичнее работай». Коля кивнул и взял с бортика кусок пенопласта, после чего забултыхал ногами так, что окатил Роктова водой с ног до головы. Он едва успел убрать гаджет. «Аня», — представилась девушка. «Олег?» Она не стала ломаться и продиктовала номер. Олег ей тут же перезвонил, чтобы и его телефон остался у симпатичной тренерши. «И как вы меня записали?» — лукаво улыбнулась она. «Аня, бассейн?» — он рассмеялся. «В точку». «А вы меня, Олег Ватерпола». Теперь смеялись оба. Но грех обижаться, таковы реалии современной жизни. В качалку Рокотов шёл в приподнятом настроении, хотя давно уже забыл, как выглядят силовые тренажёры. «Вам помочь?» — спросил накачанный парнишка в фирменной футболке фитнес-клуба. «Да, хочу набрать форму». «Занимались раньше?» «Было, давно. Я в Ватерпола играл. У нас силовые тренировки обязательны». «Я думаю, вы быстро восстановитесь», — сказал инструктор, окинув Роктова внимательным взглядом. «Данные хорошие. У меня лишний вес. Скинете», — уверенно сказал инструктор. «Главное, не сдаваться сразу». Рокотов уныло представил, как завтра у него всё будет болеть. Руки, ноги, пресс, спина, плечи, шея. Вероятно, он даже уснуть не сможет сразу, хотя устанет смертельно. «Добро пожаловать в ад», — сказал себе Олег, навешивая на гриф от штанги пятикилограммовые блины. Один, другой, третий, хватит, пожалуй. «Жим лёжа!» — подошёл к нему инструктор. «С этого начнём?» «Начнём!» — у него вырвался тяжёлый вздох. Убил бы этого судью. И с лютой ненавистью к маньяку, внезапно свалившемуся Олегу на голову, он рванул вверх такую же ненавистную штангу. «Сдохните все!» Ленка позвонила сама, когда Роктов выходил из раздевалки. «Надо зайти домой, развесить мокрые вещи для просушки и собираться на матч в «Динамо». «Слушаю», — буркнул он, — начинается. «Ты проигнорировал моё сообщение, Олег. Что случилось?» «Занят был. Интересно, чем?» «Я тоже работаю». «Это не работа. Тогда чего тебе от меня надо? Зачем звонишь, раз я, по-твоему, не мужик?» «Ты нахамил моей маме. Я выходила замуж за интеллигентного человека, у которого мама филолога, папа доктор наук, а ты опустился и превратился в дикаря». Вот объясни мне одну вещь, Лена. Ты запоем читаешь книжки, где мужчина проявляет по отношению к женщине насилие. Как это у вас называется? Властный герой? Ты читаешь о плохих парнях и втайне им отдаёшься. Так почему ты меня пилишь? За то, что я вдруг стал плохим, маму твою обматерил, хотя она давно уже это заслуживает. Ты вторгся в моё личное пространство, Олег. Кто тебе разрешал? Ты шарил в моих вещах. Книги это личное. Я сам себе разрешил. Но это недопустимо. Извини, но я с тобой не согласен. Ни хрена это не личное. Сексом у нас было не очень. Потому что, будь по-другому, ты бы ни за что со мной не развелась. Плевала ты на маму. Вы с ней похожи, как две капли воды. Ты такая же стерва. Олег, что с тобой случилось? Ты никогда меня раньше не оскорблял? А зря. Давно надо было демонам прикинуться. Как этот твой с обложки? Кажется, это называется «ролевые игры». Может, попробуем? Хам, я требую, чтобы ты извинился перед моей мамой. Слушай, вали-ка ты на педикюр. Я уже сделала педикюр, растерялась бывшая. Ну, в СПА сходи, кину тебе денег на карту. Не до тебя сейчас. Как ты планируешь встретить новогодние праздники? Надо это согласовать. Я сейчас ничего не планирую. Дожить бы до завтра. Но ты приедешь нас поздравить? Возможно, ибо же... Олег! если буду жив лев толстой не ори у тебя все ленка похоже в конец растерялась повисла пауза значит все и он дал отбой в самом деле новый год ведь на носу совсем забыл и с кем его встречать с шумовым что ли с аней бассейн усмехнулся он вариант не потому ли девушка так легко дала номер телефона что праздники близко все ищут компанию и какую то новизну Теща в гости давно не звала, хотя Роктов охотно встретил бы любимый праздник с семьей. А после того, как Олег послал Маргариту Львовну известным путем, такого хама и в прихожую больше не пустят. Мама непременно погрузит в депрессию, если приехать к ней. Начнет пилить насчет женитьбы. Мол, пять лет прошло после развода. Одному плохо. Есть хорошая девочка, дочка подруги одной из подруг. Подумаешь, разведена, найдите общий язык. Но Роктов, мужчина, в полном рассвете сил, даже в бассейне умудрился бабу склеить. Обойдется без маминого сватовства. В конце концов, у Олега есть куча друзей, а Аню бассейн можно захватить с собой. И вообще, сначала с маньяком надо разобраться. Неужели были времена, когда информацию о человеке надо было собирать по крупицам и ходить для этого по инстанциям? Сейчас все устроилось. Роктов забил в строку поисковика Татьяна Берендеева и браузер тут же вывалил все возможные варианты. Олег знал место жительства Берендеевой и приблизительный возраст. Мысленно он состарил Татьяну, ведь как она выглядела 20 лет назад, Олегу было известно. Достаточно нажать на стоп-кадр во время просмотра документального фильма о Ладе Воронцовой. Рокотов сохранил фото свидетельницы и скинул его в комп в папку «Лада Воронцова», после чего стал скроллить список Берендеевых Татьян в «Одноклассниках». Именно эта социальная сеть особо популярна у женщин в возрасте 50+. Так и есть. Рокотов с удовольствием убедился, что бывшая соседка Воронцовой в «Одноклассниках» активничает. Была не далее, как сегодня утром, 8.30. Олег понял, что и Берендеева, как встанет с постели, хватается за гаджет. И первым делом смотрит, не лайкнул ли кто новую фотку, и как дела у друзей. Вся подноготная Берендеевой была на страничке в «Одноклассниках». И Олег быстро составил психологический портрет дамы. «Не замужем, скорее всего, в разводе, о мужчинах упоминаний нет, словно их не существует в природе. Единственная дочь, двое обожаемых внуков, точнее, внучка и внук. У внучки редкое имя Кира. Дочь, судя по всему, обеспеченная, успешная. А вот мы зажгли, — прочитал Рокотов, подпись к последней, или, как сейчас говорят, крайней фотографии Татьяны Берендеевой. Ее 62-летие отмечали в ресторане. Оплачивала банкет дочь Татьяна, как поделилась в комментариях хозяйка странички. «Кристина у меня умница». И тут же комменты. «Маме повезло. Хорошая дочь. Красавица. Какая умничка». И лайки, лайки, лайки. Покопавшись в фотографиях Татьяны и ее ответах комментаторам-друзьям, Олег понял, что Берендеева на пенсии, и основная ее миссия – сидеть с внуками, прикрывая занятую маму, ту самую Кристину, которая, похоже, с энтузиазмом делала карьеру. За это Татьяна Берендеева получала всякие плюшки. Ее возили в отпуск на наш юг и даже за границу, разумеется, вместе с внуками, за которыми Берендеева и на отдыхе присматривала, дарили дорогие подарки и устраивали ей праздники. И самая плохая жизнь. Да что там, смело можно сказать, что Татьяна, как мать и бабушка, полностью состоялась. А что там было с работой? Кому это интересно? Оттрубила своё и ушла, благо проскочила под опускающийся шлагбаум. Пять лет к пенсионному возрасту не схлопотала. С 55 на заслуженном отдыхе. Занимается внуками и дачей. Дача, похоже, та самая, в ближайшем Подмосковье, куда Берендеева отвезла Фредди, когда соседка об этом попросила. Куча фоток этой дачи. Ухоженный участок, аккуратные грядки, розы. Лайки, лайки, лайки. Рецепты солений и просто рецепты. Хозяйка на кухне. Хозяйка с гордостью демонстрирует ряды трёхлитровых банок. Огурцы, помидоры, сорти. Роктов разглядывал фотки явно молодящейся Татьяны, гадая, с какого бока к ней подступиться. В документальном фильме она не выглядит зажатой, рассказывает о своей соседке охотно и даже слегка позирует, Похоже, тщеславно. И Рокотов написал Берендеевой в личку. «Татьяна, здравствуйте. Я журналист и блогер. Заинтересовался убийством Лады Воронцовой, вашей бывшей соседки, которая в советское время была звездой фигурного катания. Хотелось бы взять у вас развернутое интервью. Хотел бы в перспективе написать книгу, если материал интересный. Не беспокойтесь, без согласования с вами не выложу ни одной вашей фотографии и ни единого слова не перевру». «Вот ссылка на мой блог. Кстати, вы очень фотогеничны. А ваши внуки просто чудо, особенно маленькая Кира. Я в восторге. С нетерпением жду ответа». Но ответа не было. Роктов напрасно прождал весь день. Дел у него хватало, к тому же, как он и предполагал, всё тело налилось болью, словно спелое яблоко соком. <пирает> Пёрло от этих ощущений. Олег не мог безболезненно пошевелить ни рукой, ни ногой, Даже голову повернуть без стона, готового сорваться с губ. И почти уже сломался. Эти первые дни после возобновления или начала тренировок невыносимы. Крепатура — убийственное настроение на нуле. Хочется лечь на любимый диван и жалеть себя. И чего-нибудь вкусненького в качестве компенсации. Рокотов едва удержался, чтобы не накатить. Спасла его от лютой дозы крепкого алкоголя мысль о маньяке, и о трёхкомнатной квартире, которую пообещал Шумов. «Держись», — сказал себе Олег, и поплялся фитнес-клуб. «Как настроение?» — преувеличенно бодро спросил вчерашний инструктор. «Вот зараза. Образчик блин здорового образа жизни. Футболка так обтягивает бицепсы с трицепсами, что завитки берут». «Мы бодры веселы», — промямлил Роктов, «но в целом пациент скорее мёртв». Он уныло посмотрел на батарею блинов для штанги Убийственные снаряды заготовлены. Сейчас они размажут по поматом. Сил не было от слова совсем. «Может, присед попробуем? Со штангой на плечах?» «Попробуем». Он пошевелил плечами, которые одеревенели после вчерашнего. И каждое такое шевеление отдавалось во всем теле дикой болью. Рокотов подумал, что сам скоро убьет этого маньяка. Отловит и задушит голыми руками. Невыносимо так страдать. И морально а в особенности физически. Но Олег закусил губу, чтобы не заорать, и взвалил на плечи штангу. «Добро пожаловать в ад!» Берендеева на письмо не реагировала, хотя Олег видел, что в одноклассники заходит регулярно. Лайкает фотки друзей, пишет комменты, а его послание проигнорировала. Он написал повторное, еще более льстивое, пустой номер. «Надо ехать», — подумал Рокотов. В конце концов, он всё равно собирался осмотреть место происшествия. Дом и подъезд. Выяснить, кто сейчас живёт в квартире Воронцовой. Адрес был известен из того же документального фильма. Вообще там было всё. Вся необходимая Олегу информация. Как всё-таки странно, что убийцу не нашли. роктов понадеялся на удачу, когда звонил в домофон. Вычислить квартиру было нетрудно. Адрес фигуристки известен, подружка жила напротив. Задачка для первого класса. «Кто там?» — раздался в домофоне низкий женский голос. Рокотов выдохнул, повезло. «Здравствуйте, это Олег Рокотов. Я вам писал в Одноклассники. Татьяна, я блогер и спортивный обозреватель. Хотел взять у вас интервью. Откройте, пожалуйста». «Мне сказать нечего». Похоже, что Берендеева испугалась. «Но вы же дали показания после смерти Лады, и фильмы про неё потом снялись. «Да мало ли, что я от страха наболтала. Уходите!» Звонок сбросили. Рано радовался. Но Роктов терпеливо перенабрал знакомую комбинацию цифр. «Татьяна, давайте все-таки поговорим. Я милицию сейчас вызову?» «Полицию», — машинально поправил он. «Убирайтесь. Я вам дверь не открою». Обломс. Ее явно запугали. Но кто? А тот, кто подчистил статьи о Ладе Воронцовой, создав клише — Убита собутыльником в пьяной драке. А драки не было. в завис. И что делать дальше? Но в этот момент тяжёлая дверь подъезда приоткрылась, и Олег увидел молодую мамочку с коляской. Хрупкая женщина пыталась протолкнуть коляску с малышом наружу, одновременно придерживая другой рукой тяжеленную дверь. Он кинулся на помощь, вывез коляску, помог выйти маме. «Спасибо», — расцвела улыбкой та. «Какой симпатичный карапуз. Сколько ему?» — ответил широкой улыбкой Рокотов. — Год и три месяца, — пропела женщина. Разумеется, дверь после этого перед носом у Олега никто не закрыл и даже не спросил, «Вы к кому?». Но зато об этом спросила консьержка. Как только Рокотов вступил в ухоженный подъезд, где дежурила дама пенсионного возраста, одетая в спортивный костюм ярко-синего цвета, раздалось грозное, «А вы к кому, молодой человек?». Он тут же оценил спортивный костюм и осанку дамы и сказал, «А я к вам. Раз объект не идёт на контакт, начинать надо с консьержки». «Ко мне?» — откровенно удивилась дама. «Я спортивный журналист и блогер, бывший ватерполист. А вы бегаете? Спортсменов видно издалека», — польстил он даме. «Мы с вами, как говорится, одной крови». «Я лыжница», — гордо сказала консьержка. «В молодости даже медали завоёвывала. Не за сборную страны, конечно, но за округ бегала». «Тут парк близко. Я иногда оставляю посты и пробегаю километров пять по лесу». Жильцы не возражают. «У нас спокойно». «А вы по какому делу?» — спохватилась лыжница. «Я расследую убийство фигуристки. Она жила в этом подъезде». «У нас кого-то убили? Да не может такого быть». «Это случилось двадцать лет назад», — пояснил Олег. «Вы шучите? Да кому это надо? Расследовать убийство двадцатилетней давности?» «Мне? Общественности?» И еще одному человеку. Он любил Ладу Воронцову и хотел бы узнать ее тайну. Роктов старался говорить загадками. Работа у консьержек скучная. Они обожают поболтать, а из болтовни можно выудить немало интересного. Так и случилось. Лада Воронцова! ахнула дама. Ну, конечно, я помню. Она соперничала с Лидией Богдановой. Как божественно, Богданова каталась. Я прямо упивалась. А Воронцова? Улыбнулся Олег. Она была взбалмошной, всё время скандалила, а потом Аполлонова из семьи увела. Боже, какой был красавец! А как катался!» Контакт был налажен, и Олег решил напроситься на чашку чая. Вскоре они уже беседовали о жильцах. «Я вообще-то пришёл к Татьяне Берендеевой, но она меня не впустила», — пожаловался Роктов. «Странно. Она такая общительная, и внуки у неё очень вежливые, хорошие дети». «А в квартире Лады Воронцовой кто сейчас живёт?» «Щёткины, муж с женой. И девочка-первоклассница, Настя. Хороший ребёнок, вежливый». «Щёткины, щёткины. Интересно, они эту квартиру в наследство получили?» «Да что вы, они её купили, в ипотеку взяли». «У кого купили?» «У Рыбиных. Тоже молодая пара, но с тремя детьми. В однушке им было тесно, вот они и разменялись с доплатой. Тоже, разумеется, в ипотеку трёхкомнатную взяли». «Ещё и рыбины!» — вздохнул Олег. След наследников Лады Воронцовой терялся в туманных далях, а Берендеева вообще не открыла дверь. Но в это время в подъезд вошла старушка. На руках она держала крохотную собачку, одетую в яркий костюмчик. — Как погуляли, Мария Мироновна? Консержка даже вышла из собственной будочки. Видимо, две пожилые женщины подолгу общались. — Спасибо. Погода сегодня чудесная. — А как ваша лыжная прогулка? — «Замечательно. Вот, Мария Мироновна, молодой человек интересуется Ладой Воронцовой, а я даже не знала, что она жила в этом подъезде». «Об этом просили не распространяться», — поморщилась дама с собачкой. «Кто просил?» — живо спросил Олег. «Наследники. Они сделали ремонт и скоренько квартиру продали. Кто бы её купил, если бы узнали, что в ней зверски убили женщину?» «А кто наследовал Ладе?» «Как то кто? Мать и отчим». «Мать и отчим?» — эхом повторил Роктов. — Простите, а Лада с ними общалась? — Редко, но захаживали. Вдвоем приходили и всегда с бутылкой. Мария Мироновна презрительно поджала губы. Вряд ли убийцы был отчим. Он так Воронцовой захаживал, по словам свидетельницы. Если бы Лада ждала его, она не попросила бы соседку увезти на дачу Фредди. Значит, убийство из-за наследства отпадает. — А вас допрашивали в связи со смертью Лады? На всякий случай спросил Олегу Марии Мироновны. В фильме он ее не видел. «А как же? Весь подъезд опрашивали. Милиция сюда, как на работу, с неделю ходила. А убийцу так и не нашли. Я думаю, нашли, просто не хотели называть его имя», сказала новоявленная мисс Марпл. Видимо, тайна убийства бывшей фигуристки волновала не только Роктова. «Почему вы так решили?» «Они как-то быстро свернулись. Ходили-ходили, и вдруг исчезли». Как спарились. А съемочная группа когда здесь была? Фильм ведь сняли про Воронцову. Документальный. Год прошел, может, чуть больше. Я тогда болела. Меня тоже приглашали дать интервью, да сказать мне было нечего. Я с Ладой мало общалась. Единственное могу сказать. Она не была алкоголичкой как таковой. Ее прямо бомжиха описывают. Совсем, мол, опустилась. Это неправда. Она до самой своей смерти оставалась весьма привлекательной женщиной. Пользовалась успехом у мужчин. Да, пила, этого не отрицаю. Но у подъезда не валялась, к прохожим не вязалась с пьяными откровениями. По улице шла, не шаталась. Бывало, в лифте вместе едем, лада под шофе. Чувствую, водкой от нее пахнет, но на ногах стоит твердо. Дошла до ближайшего магазина, купила еще бутылку, закуски самой дешевой и к себе в нору. Вела Ладка тихо и свой позор на публику не выставляла. «Что полностью соответствует заявлению участкового», — кивнул роктов Тот тоже сказал, что квартира Воронцовой не была проблемной. «А почти за месяц до того, как её убили, Лада вообще пить бросила», — сказала вдруг Мария Мироновна. «Она прямо преобразилась. Такое невозможно было не заметить. Глаза на лице появились. У неё были невероятно красивые глаза. Редкий цвет, зелёный». «В смысле?» глаза появились удивился роктов у крепко пьющих людей лица отечные глаза на щелчке похожи По ладе видно было что она пьет а тут вдруг расцвела похорошела я ее даже спросила ладно ты замуж что ли снова выходишь светишься вся мы у подъезда встретились было это в самом начале того рокового длине декабря а она мне ой и не спрашивайте сглазить не хочу но моя жизнь скоро похоже круто изменится И отсюда я съеду. Я думаю, без мужчины не обошлось. — А ведь Берендеева, похоже, знает его имя, — насторожился Роктов. Хотя бы имя. Раслада встречалась с мужчиной около месяца, прежде чем пригласила его в гости, что подразумевает близость. Но не могла Воронцова не проболтаться своей подружке. Встретила, мол, классного мужика, и всё у нас серьёзно. Берендеева так и ляпнула ментам по горячим следам. — Неужто... В близости отказала, но не ломать же мне дверь в квартиру Татьяны. Она и впрямь полицию вызовет и будет права. Рокотов решил отступить, обдумать полученную информацию, поговорить с Шумовым и, возможно, вернуться сюда. Аркадий Валентинович с Татьяной был знаком. Он сможет ее уговорить на интервью, если, конечно, Берендееву не запугали именно сейчас, да так, что она у себя в квартире заперлась. Судья Воргрейв где-то близко.